И он вышел. Вся нелепость и подлинный трагизм, возникшие в океане ситуации, заключались в том, что Тирпиц и его эскадры еще тихонько подымливали на якорной стоянке в альтон -Фьорде. Цитадель получила известие об этом примерно часа через два, после того, как из подземелья выбрался Дадли Паунд, решивший, что Тирпиц на полных оборотах пяти винтов устремляется для разгрома коммуникаций. Приказ о спешном отводе крейсеров застал линейные силы Товия на расстоянии 230 миль от каравана западнее острова Медвежий. Адмирал Товий все же предложил Паунду увезти за собой обратно в Исландию и корабли каравана, но Паунд не согласился. решение первого лорда остались в силе даже тогда, когда оперативная разведка англичан выяснила, что эскадра противника в море еще не вышло Утащив за собой шлейфы бурого дыма, линкоры потонули за горизонтом. Касаясь бортами воды, на высоких скоростях курсом Вест отходили крейсера и эсминцы. Из этого видно, что Уайт-Холл не хотел исправить совершенную им ошибку. Наоборот, ошибка утверждалась как нечто неоспоримое. Отныне только подразумевалось, что ПК-17 находится на пути в русские порты. В Уайт-Холле уже никто не верил в его существование. С океана летел мощный поток информации. Причем подводные лодки, почуяв себя хозяевами положения, разболтались в эфире как никогда. Сначала они отметили замешательство в судах конвоя. Потом был зафиксирован резкий отворот на запад крейсеров и эсминцев. Немцам еще не все понятно в этом поспешном отходе боевых сил противника, но зато им стало понятно, что большая дорога для разбоя открыта. Шнивинд едва успевал проглатывать обильнейшую информацию. Вернулась с моря и воздушная разведка. — Конвой рассеялся полностью, — доложили Шнивинду. Адмирал самолчал. — Туман тоже рассеялся полностью. Шнивинд рассмеялся, как игрок, которому подвалила козырная карта. За окном норвежского коттеджа светило полярное солнце, совсем не круглое. Расплавленным металлом оно заливало весь небосклон, и оно будет светить еще целый месяц. Шнивин сделал выводы для себя. Вся игра отныне в его руках. Караван остался беззащитен, один, заброшен далеко в океане. и этим снималась вся ответственность перед Гитлером за сохранность линкора и крейсеров. — В чем дело? — засмеялся Шнивинд опять. «Отлично — Отлично! Еще никогда германский флот не имел такой выигрышной обстановки на море. Английский историк пишет, что на немецких тяжелых кораблях не было ни одного человека, который не считал бы теперь, что над ними взошла благоприятная заря надежды. Сейчас в знойном Берлине гроз адмирал Редер все еще обмусоливал со ставкой Гитлера вопрос о воведении Тирпица на коммуникации, а решительный Шнивинд уже велел выбирать якоря. Тирпиц имел право на выход только с личного одобрения фюрера, но уверенность Шнивинда в успехе хода конем была столь велика, что он решил больше не ждать, когда в Берлине закончат трепаться. Разгром пку 17 планировался на полдень 6 июля. Операция, ход конем, вступила в законную силу, точнее, внезаконную незаконную. Ибо Редер в Берлине, когда узнал о выходе линкора, схватился за седые виски. Как он смел вывести Тирпице без одобрения фюрера? Ведь теперь случись неудача, головы покатятся. нолинкорг пронося свою гигантскую массу в промежностях шхеров йордов по трамвайным путям фарваторов уже стремился в открытый океан и редуу ничего не оставалось как послать в догонку шнинду строгое напоминание если обстановка сомнительна, без колебаний прекращайте операцию германская эскадра с ловкостью прожималась через тесные чулки и проливов Свежий ветер трепал мрачные стандарты флагмана. Тирпиц вышел. Теперь уместен вопрос, кто его остановит. А разве найдется такой смельчак? Кто решится остановить это чудовище, если весь Хоумфлид гоняется за ним третий год подряд? И желая его поразить, ибо я своего поражения. Бисмарк! Потребовал от Англии большого напряжения и риска, и погиб, пока не опустили его погреба с машинами на ходу. Теперь двинулся Тирпиц, близнец и собрат Бисмарка. Вот он. Смотрите на него. Под тяжелым корпусом сами расступаются волны ледовитого океана. Он всемогущ. и он отлично осознает свою первобытную силу, как доисторический ихтиозавр на допотопном болоте, где живет и пыжится всякая мелкота. Ничто не задержит бег гитлеровского «Титана» — последние слова немецкой науки и технической мысли Германии, обращенной к убийству и порабощению других народов. Многие тысячи тонн круповской брони черных и цветных металлов, динамомашины, способные осветить огнями любой столичный город Европы, фабрика новейшей электротехники, боевых расчетов автоматики, радиолокации и точнейшей ювелирной оптики заводов Цейса, не считая людей, каждый из которых проверен гестаповцами. Вся эта лавина живого и мертвого материала сейчас устремляется вперед, подавляя Океан своим небывалым величием, я еще раз спрашиваю.